Глава 10. Выходит это пятно смесь слюны тролля и пыльцефей. особенно эстетично. А с другой стороны, не всё ли равно? Да, состав малоприятный, но ведь действенный. К тому же, слюна тролля это не слюна человека. Может, она и на слюну-то не походит? Так одно название И вот ещё что интересно. Феи говорили, что их пыльца быстро исчезает после того, как отделяется от них. А значит, слюна троллихи каким-то образом закрепила пыльцу и не дала ей испариться. Более того, эта смесь обрела свойство создавать что-то вроде электрического разряда. Только вот меня она током не дёрнула, а вампиру досталось. Почему? Может, Она так работает после попадания на человеческую кожу? Либо для её активации нужно живое сознание? Что-то мне подсказывает, что если смесь потрогают те же тролли или феи, у них она таким образом работать не будет. Может, как раз всё дело в том, что я не владею никакой магией? Хорошо бы разобраться. Да только как? Советоваться опасно даже с Гаром. Кто его знает, что он на самом деле за персонаж? или с брабером. Этот вообще может всё докладывать к крампусу. Да и с феями лучше не делиться. Вдруг проговорятся кому-нибудь. Вон их сколько. А что знает толпа? Ту то секретом уже не назовёшь. О чём задумалась? спросили меня Фея. О своём житье-бытье, хмыкнула я. Кстати, а почему здесь днём так пусто? Так спят все. Основное столпотворение будет вечером. Тут ведь пристанище для тех, кто предпочитает ночь дню. А зиму лету, поёжившись, дополнила одна из фей. Поэтому для отеля выбрали именно это место. Тут день очень короткий, а зима царит, чуть ли не круглый год. Чего же эти любители зимы у камина греются?" проворчала я. Им даже и с не тоже иногда тепло нужно. Просто зима более энергетически приятное время для них. Они себя зимой чувствуют лучше, особенно ночью. Те же тролли на солнце выходить вообще не могут. Они в камень от этого сразу превращаются. Так вот, почему в комнате у молли были задёрнуты шторы, догадалась я, а мысленно ещё добавила. Так вот почему ли слина с пыльцой на моих пальцах. Да, поэтому Хотя здесь даже днем тролли охраняет маги отели, но они все равно не любят солнце и стараются от него отгородиться. Наш разговор прервал уже знакомый перезвон колокольчиков. Кто-то пришел, надо встретить, сказала я Феиме, слезая со стула. Спасибо вам за кофе. Опрощайся в любой момент, ответили мне. Я прошла через гостиную мимо Гара. Он по-прежнему читал книгу и уже настроившись на то, что сейчас снова придется стоять на ледяном ветру, открыла сначала одну, потом вторую дверь. За порогом стояли эльфы. В этот раз у меня даже не было сомнений, что это они. Их невозможно было с кем-то перепутать. Стоило только разок глянуть на женственно красивые лица без признаков растительности, шикарные зеркально гладкие волосы, убранные хвосты, а главное, заостренные уши, подчёркнуто открытые для просмотра, как все становилось ясно. Одеты эльфы были в одинаковые темные костюмы, сногсшибательно элегантные, с длинными приталенными пиджаками и единственным украшением в виде нашивок на воротах, выполненных золотистыми нитями. Нашивки изображали восход солнца или что-то вроде того. Может, это логотип фирмы? Рассматривая гостей, Я почувствовала, как на подушечках пальцев снова образовались пластинки. Ну да ничего. Скупну их потом, когда разберусь с посетителями. Один из эльфов выдвинулся вперед. Двое других позади него держали большую белую коробку, перевязанную красивым серебристым бантом. Доставка для управляющей. Музыкальным голосом сказал он, хотя во взгляде, брошенном на отель, при этом читалось: "Ну и дыра". Куда заносить? Доставка? Ого, неужели сработало? Я ощутила некоторое удивление, очевидные эмоции продолжали понемногу возвращаться. Простите, высокомерно осведомился эльф. Это я не вам. Проходите, пожалуйста. Они брезгливо озираясь, вошли внутрь и по моей просьбе занесли коробку в мою комнату, а потом с явным облегчением удалились. Я едва успела избавиться от пластинок на пальцах и взяться за бант, как в дверях возник Гар. Это твой заказ? спросил он. Наверное, сейчас узнаю. У меня вдруг мелькнула мысль, что он именно из-за этого так долго сидел в холле и читал свою книгу. Ему тоже было страшно интересно, сработает ли моя уловка. Ну, поторопил он. да. Вообще-то я планировала вскрыть коробку без свидетелей, но Гар явно уходить не собирался. Наоборот, он вошел внутрь и плотно прикрыл за собой дверь. А постояльце, уточнила я. Вдруг кто-то придет?» Подождут. Давай, вскрывай. Я кивнула, развязала бант и открыла коробку. Внутри было еще несколько белых и серебристых коробочек разных размеров и форм: квадратных, круглых, продолговатых, объемных и плоских. Выбрав одну из них, я с некоторым нетерпением откинула крышку и увидела щетку для волос с жесткими белыми щетинками и изящной резной ручкой. "Неплохо", одобрительно усмехнулся Гар. "Дай-ка посмотреть". "Да, я так и думал». Что? Обычно эльфы накладывают на свои изделия разные полезные чары. Например, эта расческа благотворно влияет на состояние волос, делает их более густыми и блестящими, а также способствует росту. Я уж молчу, что щетина сделана из волос единорога. Действительно неплохо. Только и нашлась, что сказать я. Давай-ка посмотрим, что еще тебе прислали для того, чтобы подчеркнуть статус отеля. Предложил, а точнее, распорядился гар. Возражения явно не принимались, и мы начали смотреть в четыре руки, скрывая коробку за коробкой. По итогу я стала обладательницей следующих полезных вещей: набор душистого мыла, несколько полотенец разного размера, зубная щетка, разумеется, опять с ворсом единорога. Зубной порошок в коробочке из настоящего серебра, губка для тела со здравительными чарами, понятное дело. Полный комплект средств по уходу за кожей и волосами в изящных серебристых кувшинчиках. Гар намекнул, что за них многие готовы убить. Несколько комплектов белья из тончайшего шелка. Да-да. Два набора форменной одежды с нашивками, основной и сменный. И узкая металлическая табличка на грудь с именем и должностью. Форма управляющей состояла из золотистой рубашки, черного жилета, черного пиджака, строгой черной юбки чуть ниже колена и черных колготок. Кроме того, имелся отороченный золотистым мехом форменный короткий полушубок с капюшоном, Теплый. и два вида обуви: зимние сапожки и туфли. Все точно по размеру. Зубастый уголок, прочитала я надпись на нашивках. И это ещё что? Название отеля. Ты разве не видела вывеску над входом? Не обратила внимания. Сегодня я за порог не выходила, а вчера мне было не до названия. Ясно. Мы помолчали. Потом Гар неожиданно сказал: Отличная работа, Ярослава. Да уж. Даже и не поспоришь. все таки этот отель действительно не лишен тщеславия», — заметила я. А еще у него завышенная самооценка. Ведь он рассудил, что управляющая должна выглядеть идеально, чтобы соответствовать его уровню. Впрочем, я заподозрила что-то подобное, когда он к своему журналу заказал золотую ручку-перо. Гар усмехнулся. И ни слова больше не добавив, покинул комнату. Что ж. Пожалуй, стоит переодеться в свою новую форму. Безумно хочется принять душ, но лучше сделать это после того, как меня сменит бравер. Вдруг кто-нибудь пожелает заселиться или выселиться, или внезапно вызвать меня в номер, как тот тролль. Так что обойдусь пока чисткой зубов, ну и волосы приведу в порядок. Этим я и занялась. Ну что сказать? Если бы я знала, какие чудесные вещи производят эльфы, я бы, пожалуй, расцеловала курьеров прямо у порога, невзирая на их высокомерный вид. После чистки зубов во рту воцарилась прочная свежесть, а сами зубы стали белыми, как в рекламе. Кроме того, исчезла излишняя чувствительность, прошел дискомфорт в десне, а еще у меня, кажется, заросли пломбы. Волосы после расчесывания приобрели шелковистость и блеск, а уж выглядели так, словно я их только что помыла и тщательно уложила. Восхитительно. Покончив с процедурами, я переоделась в форму, а потом, перед тем как выйти наружу, решила взглянуть на пятно. Мне показалось, что золотистая часть пятна стала меньше. Повторный осмотр подтвердил подозрение. Да, совершенно точно. Раньше оно доставало до вот этой крапинки на обоях, а сейчас съежилось на несколько миллиметров. Может, слюна троллихи не остановила полностью исчезновение пыльцы, а просто сильно замедлила его. А что будет, когда золотистая субстанция исчезнет? Что, что я стану беззащитной? Вот что. Ну как же так? Только хоть что-то начало получаться, и вот опять двадцать пять».